Глава 26. Блокировка Бориса Павел сперва вычислил ИБС, а после и ИНЧ Бориса. Он прописал в кодировке своего сектора, что данный ИНЧ не сможет попасть в сектор. А после сделал блуждающий алгоритм. Теперь Борис каждый раз будет входить у разного пункта эвакуации. И как бы он ни старался, его путь будет отклонён в сторону от сектора, где живёт Алла. Сможет ли Борис воспользоваться ворованными чертежами, Павел не знал, но он не мог оставаться в стороне и написал заявление в патентное бюро с просьбой проверить авторские права Щербакова Бориса. Теперь у Павла оставалось мало времени. Его ещё раз вызвали к руководству. сказав, что после того, как инженеры подготовят новый район, его переведут. Я приду. Прошу, не теряй меня. Я должен это сделать, целуя девушку, сказал Павел и тут же убежал. Придёт, обязательно придёт, сказал Игнатий, наблюдая за тем, как Павел спускался по крутым ступенькам. Меня любит, гордо сказала Алла и помахала Павлу. Ну всё, он убежал. А теперь пойдём. Ты обещала научить меня рисовать. Тебя? Ну да, забыла. Я помню, но ты ведь рисуешь свои схемы. Они подождут. Похоже, от них одни неприятности. Пойдём, покажу, что я сделал. А что? Пойдём. Ну скажи, весело сказала девушка и зашла в его домик. У Павла осталось мало времени, и теперь только тем и занимался, что прописывал программу Хамелеон, чтобы скрыть фантома от любопытных глаз. Это была достаточно простая и в то же время сложная программа. Сам фантом вычислить не так уж и сложно, ведь у каждого персонажа был двойник, оператор в реальном мире. Примерно это и хотел создать Павел, но не в физическом варианте двойника, а программно. Он переписал множество вариантов, а после пришёл к простому, но очень эффективному алгоритму. Сам фантом и будет пользователем, оператором. И в этом случае уже не важно, где будет находиться фантом в его секторе или где-то ещё. Его просто не обнаружат. Осталось только протестировать Борису не удалось нормально поговорить с розовой бабушкой, та требовала возврата чертежей, которых у него не было. А девчонка, что до этого времени так мило улыбалась, теперь не пускала на порог своего магазина. Если она смогла, то и другие смогут переслать чертежи, и я найду такого, кто это сделает. После этого решения Борис дождался, когда в магазине никого не останется, и, взломав замок, украл все чертежи, что хранились в тумбочке. Он ликовал. Теперь у него на руках в два раза больше богатства, чем было до этого. Все спрятал в арендованной маленькой комнате, что была на окраине города, и, выйдя из мира в Радж, поехал отмечать удачную, как ему казалось, сделку. Через пару дней решил вернуться за своим сокровищем, но после входа в Мира Врат он очутился в пустыне. Что? не веря своим глазам, закричал он. Что это такое? Что? Тут же вывалился обратно в реальный мир, получив тем самым штрафные баллы, что были списаны с его счёта. Нет, что-то не так. Борис перепроверил точку входа. Ещё раз сверил данные и повторил попытку. И опять оказался в неизвестном ему мире. Это был заброшенный город. Старые корпуса стали литейных цехов, провалившиеся крыши и огромные воронки, словно тут когда-то была война. — Нет, нет! Только не это! Нет! — со всей мочи заорал Борис. И опять выпал в реальный мир, понеся новый убыток из цифрового мира. Пальцы дрожали, а в груди сидел комок страха, что скрёб когтями его душу. Ему хотелось завыть. Проклиная девочку, ещё раз вошёл в мир Врач и снова швырнуло в неизвестность. Его тело облепили москиты. Он чувствовал, как они его кусают. Борис катался по мху, стараясь избавиться от этих паразитов и всё время проклинал, но уже не зная кого. Он выполз в реальность, отстегнул шлем. Пальцы дрожали от перенапряжения, а в горле першило, словно он наелся этих москитов. У него не было сил. С трудом стянул с себя костюм, на который он потратил огромные деньги. Борис, пошатываясь, пошёл к столику, на котором стояла бутылка вина. хотел отпраздновать вечером, но сейчас ему надо было просто успокоиться. Вынув пробку и даже не налив в бокал ароматную жидкость, стал жадно пить.